Раньше. Лотца. «Спасибо, что пришли», — сказала Лотца, усаживаясь за стол напротив Элли. Грег занял место на стуле слева от нее. «Как вы себя чувствуете?» Женщина выглядела слабой. Она исхудала и была очень бледной. Под ее глазами залегли темные круги, голова по-прежнему была перевязана. Лотца задавалась вопросом, правильно ли они поступили, когда привезли ее сюда прямо из больницы. Элли на мгновение встретилась с ней взглядом, потом покосилась на камеру в углу потолка. Как и Лотца, она знала, что за ними наблюдают. Она ощущала на себе взгляд Корнелла. «Если хотите знать, я больше ничего не помню», — сказала Элли. «И я не приходила. Меня привезли сюда». Оборонительная позиция. Лотца кивнула грегу и он нажал кнопку записи. Допрос Элли Крэссуэлл Смит, 19 ноября, 11.02, проведенный в Джервис Бэй старшим констеблем Лорел Бьянки в присутствии констебля Грега Эбота. Она продиктовала номер их полицейских жетонов. — Мне очень жаль, что так произошло с вашим мужем, Элли, — тихо сказала Лотца. «Насколько я понимаю, вы дали положительное опознание по фотографиям». Элли кивнула. «Вы можете дать нам некоторые ответы для записи?» «Да». Элли снова покосилась на камеру. «Мы все еще ожидаем результаты анализа ДНК. Это он. Я знаю, что это он». Лотца удержала ее взгляд. «Вы говорите очень уверенно». Элли сглотнула. Кончик ее носа порозовел». «Я могу судить по фотографиям. Теперь у меня нет сомнений». Лодца кивнула. «Хорошо. Вы понимаете, что нам необходимо задать вам несколько вопросов для расследования того, что случилось с вашим мужем?» «Да. У вас есть представление о том, что могло произойти?» – спросила Лодца. «В больнице я уже рассказала вам все, что знаю. Я не выходила в море на яхте вместе с ним» но у нас есть несколько свидетелей которые это видели элли включая констебля эбота который находится здесь он видел вас в подзорную трубу ее взгляд метнулся к грегу на его щеке дернулась мышца давайте начнем с воспоминания о преждевременном возвращении вашего мужа из седны хорошо почему он вернулся так рано не знаю я не помню говорил ли он об этом «Вы не могли позвонить ему и попросить вернуться домой?» «С какой стати? Я уже собрала вещи и готовилась к отъезду. У меня был билет на самолет. Я хотела уехать до его возвращения». «Значит, сейчас вы помните об этом?» Она нервно сглотнула, но взяла себя в руки. «Я думаю, да. Должно быть, какие-то фрагменты возвращаются. Почему вы хотели уехать?» Он имел роман с другой женщиной. Я получила доказательства. Я боялась открыто бросить ему вызов, потому что он мог прийти в ярость. Я также пришла к выводу, что он мошенник. Он украл все деньги, которые я вложила в наш брак. Я... Ее голос присекся, и она замолчала. На ее скулах появились два красных пятна. «Что он делал в Сиднее?» — спросила Лотца. Спал со своей любовницей и готовился сбежать из страны с моими деньгами. Черт его знает. Я планировала уладить все юридические проблемы у себя дома, в Канаде. Лотца внимательно посмотрела на нее, А его любовницу звали... «Пожалуйста, не принимайте меня за дурочку. Пока мы говорим, ваши сотрудники обыскивают мой дом. Вероятно, вы уже нашли фотографии моего мужа и раб, с находились в моей студии». «Я уверена, что вы уже допросили ее и всех, кто знал меня и Мартина, а также всех, кто видел, как наша яхта выходит в море, и мою соседку. Чего еще вы хотите от меня? Я... я же неподозреваемая, верно?» «Нам нужно рассмотреть некоторые основные моменты, Элли». Лотца раскрыла папку и достала несколько фотографий, сделанных на месте преступления. «Вы узнаете эти вещи?» Она подтолкнула Элли фотографии синей ветровки и бейсбольной кепки, заляпанной кровью. «Да, это мои вещи. На них кровь. Кровь? Главным образом, это кровь Мартина. И частично моя. Это произошло, когда я порезала его». Лотца моргнула. «Вы признаете, что порезали вашего мужа?» «Когда мы вышли в море на Абракадабре, сразу же после моего приезда в Джервис-Бэй, Я промахнулась ножом и случайно порезала Мартина. Я носила эту ветровку и кепку. Потом я оставила их в гараже. Спросите любого, кто в тот день был на причале. Мартин засадил себе рыболовный крючок в шею. Я пыталась обрезать леску, и... Мы оба были в крови. Наблюдатели на утесе видели, как мы вернулись обратно. Мартин поехал в больницу, так что врачи тоже знают об этом. Вероятно, вы также найдете мои отпечатки на рыбацком ноже и богре, потому что в тот день я хваталась за них окровавленными руками. Откуда вы знаете про Богор? Он был на одной из фотографий, которые мне показывала следователь Сибил Грант для опознания тела. Лотца подалась вперед. Элли, каким образом ваша ветровка и кепка могли оказаться в заброшенном фермерском доме на Агнес-Ривер? «Не знаю». «Вы носили их, когда вас видели с Мартином на Абракадабре 17 ноября. Я... я больше не выходила с ним в море. Я не стала бы этого делать. Я же сказала, есть несколько свидетелей, включая мистера эбота Ну, тогда я не помню об этом. И я действительно не могу понять, как и почему я могла снова выйти в море вместе с ним. Я ненавидела эту яхту». После первого инцидента я перепугалась до полусмерти. Мартин хотел запугать меня, и это ему удалось. — У вас есть соображение, каким образом ваша ветровка и бейсболка с кровью Мартина и вашей кровью оказались в заброшенном доме на мангровом болоте в Вагнес-Безин, где убили Мартина? — медленно и раздельно спросила лотца. — Понятия не имею. Вы когда-нибудь были в этом заброшенном доме, Элли? — поинтересовался Грег. Она нервно покосилась на него. — Не знаю. Может быть. — Может быть, — повторила лодца. Элли глубоко вздохнула. — В тот день, когда я приехала в Джервис-Бэй, Мартин отвез меня к реке. Мы поплыли на Абракадабре, Вагнес-Безин и поднялись по каналу. Мы взяли с собой ленчи и вино, а потом... Потом я отключилась на борту яхты. Оглядываясь назад, я думаю, что он мог бы подсыпать что-то мне в вино или в воду, возможно, даже в сидр, который он дал мне сразу после посадки самолета, поскольку у меня регулярно случались провалы в памяти. Я считаю, что он травил меня и пытался свести меня с ума или сделать так, чтобы я чувствовала себя сумасшедшей. Тогда мое опьянение или передозировка казались бы нормальным явлением, А потом он получил бы деньги по страховке, оформленной без моего ведома, и забрал бы все, что я вложила в Агнес Холдингс». Лодца щелкала шариковой ручкой. «Хорошо. Давайте вернемся к тому дню, когда Мартин отвез вас посмотреть на канал. Вы где-то пришвартовались, верно? Возле причала. Там была тропинка к заброшенному дому. Но об этом я узнала от него. Мы устроили ленч на борту яхты, И я потеряла сознание. И потом, когда я очнулась на полу яхты, уже начинало темнеть. Мартин был в ярости. Он принес с собой протестные плакаты, которые, по его словам, он обнаружил в том старом доме. Он сказал, что зеленые нарушили границы нашей частной собственности. Она снова посмотрела на камеру, и у лодцы возникло ощущение, что Элли играет на публику. Возможно, она разыгрывает их. Слова рабс просочились в ее сознание. «Такие женщины наиболее опасны, когда чувствуют себя преданными или несправедливо обиженными, поскольку вы меньше всего ожидаете этого. Они могут быть смертельно опасными». До тех пор я ни разу не видела Мартина таким рассерженным. Он сказал мне, что если эти зеленые попадутся ему в руки, то... Элли побледнела, пытаясь что-то вспомнить. Он сказал, я порву этих мудаков на куски, порежу их ножом, воткну в них мой багор и оставлю истекать кровью на пищу елистым крабом. Грег и Лотца уставились на нее. Воздух в комнате как будто загустел и потрескивал от разрядов невидимой энергии. Вы помните это? Но не можете вспомнить, ходили ли вы по этой тропинке и были ли в старом фермерском доме вместе с Мартином? Очень тихо спросила лодца. Элли сглотнула. «Я не просто упала в обморок, детектив. Я полностью отключилась. В этом помраченном состоянии я могу что-то делать, но потом не знаю, что я сделала. У меня не остается воспоминаний, поскольку события во время таких припадков не откладываются в моем мозге. Мой лечащий врач однажды рассказал мне об этом. Я отключилась на яхте» потом очнулась на полу. Это все, что я помню. А потом пришел Мартин и сказал все эти вещи. Это потрясло меня. Только подумать, что мужчина, за которого я вышла, мог оказаться таким омерзительным. До тех пор в наших отношениях я почти не замечала эту безобразную черту в характере Мартина. В Канаде он был одним человеком, но в Австралии оказался совсем другим. Как будто он подцепил меня на крючок, и ему больше не нужно было изображать приличного человека. «Ваш врач рассказал вам о помраченном сознании?» – спросил Грег. «Мой психотерапевт». «Почему вы ходили к психотерапевту?» – спросила Лотца. «Я могу сказать, что это личная и конфиденциальная информация. Я также могу сказать, это произошло потому, что моя дочь утонула в трехлетнем возрасте». И я не могла справиться с горем. Оно убивало меня, и я боролась с ним. Разными неправильными и вредными способами. Она плотно сжала губы, и ее глаза заблестели. Послушайте, я понимаю, что вы собираетесь раскопать всю мою жизнь и выяснить всякие ужасные вещи обо мне, которые будут преследовать меня до конца моих дней. Например, как я подверглась принудительной госпитализации. Так вот, что я могу сказать. Горе и чувство утраты могут свести вас с ума или довести до самоубийства. Но я не убивала моего мужа. А теперь я хотела бы уйти. Лодца какое-то время смотрела на Элли, вспоминая слова Рапс. Вы знаете о подозрениях полиции на Гавайях, что она утопила свою трехлетнюю дочь во время купания в бухте Ваймеа? Элли заплыла с ней в такое место, где были большие волны. «Элли», — лодца наклонилась над столом. «Мы можем вернуться к одежде, которую вы носили во время первого выхода в море на Абракадабре? К той самой одежде, на которую попала кровь? Значит, вы оставили ее в гараже?» Элли поерзала на стуле и шмыгнула носом. «Да. И вы не знаете, как эта куртка и кепка оказались в Агнес -безин? Нет. Я оставила их в гараже вместе со спортивными туфлями и холщовыми штанами с передними карманами, типа брюк-карго. Лотца сделала мысленную пометку узнать насчет штанов и туфель. И я не знаю, что с ними произошло, и как они оказались в том месте. Лотца поскребла подбородок. «Значит, кровь на... она моя. И Мартина, я же сказала». «Красные пятна на ее скулах стали пунцовыми. Атмосфера в комнате стала более нервной и накаленной. «Значит, есть шанс, что вы посетили заброшенный дом вскоре после прибытия в Джервис-бэй, но вы просто не помните об этом», — уточнила Лотца. «Да, это верно. Я могла это сделать. Я не помню ничего такого, но это возможно». Лотца мысленно выругалась. До сих пор Элли просто разрушала любое потенциальное обвинение, которое можно было выдвинуть против нее. Если она побывала на месте убийства внутри старого дома, то могла утверждать, что любые следы ДНК или отпечатки пальцев, волосы или ткани, обнаруженные там, могли быть оставлены значительно раньше. То же самое относилось к инциденту с ножом на яхте. Она имела защитные аргументы. Лодца показала ей еще две фотографии. Рыбный нож и богор с названием «Яхты». «Вы узнаете их?» Элли придвинула фотографии ближе к себе. «Да, я держала этот нож, когда пыталась обрезать леску после того, как крючок отлетел и вонзился Мартину в шею. А это богор, который я передала ему». «Значит, вы точно прикасались к этому ножу и к багру?» «Да, как я и сказала». Когда я старалась отрезать леску от спиннинга Мартина, который полетел за борт, яхту качнуло. Я поскользнулась и порезала ему руку и тыльную сторону моей ладони. — А это вы узнаете? — лодца показала Элли следующую фотографию с места преступления. — Это похоже на канат Сабра-кадабры. Такая же расцветка, как у булиня, который Мартин заставил меня держать перед выходом в море, чтобы выровнять яхту на реке. Он обжег мне ладони. Лодца глубоко вздохнула. Это означало, что любые следы ДНК, принадлежащие Элли и обнаруженные на веревках с места преступления, тоже могли быть оставлены раньше. Превосходный аргумент для защиты. Прокурор определенно будет недоволен. Лотца разглядывала Элли. И зловещее ощущение розыгрыша только усиливалось. Была ли эта женщина такой же ловкой обманщицей, как и ее муж, которого она выставляла в самом неприглядном свете? Имела ли право на существование невероятная возможность, что она с первого же дня разработала хитроумный сценарий, компрометирующий любые улики, которые полицейские впоследствии могли обнаружить на месте преступления? У Лотци возникло ощущение, что она присутствует не на допросе Элли Крэссуэлл-Смит, а на выступлении Элли, излагающей сценарий своей будущей защиты. Потом пришла еще более темная мысль. Могла ли Элли подстроить свое купание вместе с ней и Майей в тот вечер? Возможно, она по какой-то причине хотела, чтобы Лотци увидела ее синяки, Потом встретила ее мужа и прониклась с сочувствием к ней. Могло ли это быть частью сценария? Лотца еще раз показала Элли фотографию лысого мужчины с татуировкой на шее. Элли опять заявила, что ничего не знает о нем или о пакете с контрабандными препаратами. «Теперь мне хотелось бы уйти», — заявила она. Еще несколько вопросов», — сказала Лотца. Кем был частный сыщик, которого вы наняли, чтобы получить фотографии Мартина с Боди Рабинович? «Послушайте, я на самом деле устала. Я плохо себя чувствую. Мне нужно купить билет на самолет и улететь домой». Элли отодвинула свой стул от стола. «Пожалуйста, не вставайте, Элли. Вы не можете заставить меня лоться. Я знаю свои права. Если вы хотите задержать меня и задавать новые вопросы...» То вам придется арестовать меня и встретиться с моими адвокатами. Я проявила готовность к сотрудничеству как только могла, и сейчас я нахожусь в очень неприятном положении с кучей проблем, оставшихся от Мартина. Мне нужно быть дома в Канаде, чтобы организовать работу юридической группы и постараться вернуть украденное. Лодца втянула воздух сквозь зубы, оценивая ее слова. Отлично, сказала она. Что отлично? «Отлично, вы можете идти». Элли помедлила, потом встала и направилась к двери. Она взялась за дверную ручку, но помедлила и повернулась к Лоца и Грегу. «За нами кто-то следил из автомобиля», — сказала она. Я заметила это вскоре после того, как приехала в Джервис-Бэй. Лодца и Грег обменялись взглядом. «Что за автомобиль?» — спросила Лоца. «Коричневая Тойота Королла», — ответила Элли. «У неё вмятина в задней части кузова и квинслендские номерные таблички». Я запомнила последние три буквы на табличке, потому что они звучат как «Джин». ай н Сердце лодца учащённо забилось. «Вы уверены, что автомобиль был зарегистрирован в Квинсленде?» «Да». Я даже указала на него Мартину, И он как будто забеспокоился, когда увидел это. Он знал, кто находился в автомобиле? Нет. Он сказал, что это распространенные модели, окраска, и предположил, что, наверное, я просто видел разные автомобили. Но могу точно сказать, что он был озабочен этим обстоятельством. Она распахнула дверь и вышла из комнаты. Повинуясь внезапному побуждению, Лотца последовала за ней на улицу. «Элли!» окликнула она. Женщина обернулась, солнечный свет засиял на ее темных волосах, доходивших до пояса. Лотца подошла к ней и вручила Элли свою визитную карточку. «Если вернутся еще какие-то воспоминания, прошу вас, позвоните мне», — тихо сказала она. «Никакие мелочи не могут быть несущественными». Элли окинула ее взглядом. Воспоминания об их совместном купании в прибое забрежжили между ними. Элли неуверенно посмотрела на карточку. «Я вижу, что вы испуганы, Элли. Мне известно, что Мартин бил вас. И я понимаю, что такое стыд и смятение, когда человек злоупотребляет веществами». Большие синие глаза Элли заблестели от слез, и Лотца почувствовала, что она собирается что-то сказать. Но она удержалась от этого. Эта женщина была либо крайне одинокой, либо очень умной и опасной. Лодца хотела дать ей возможность раскрыться. Как угодно, пусть даже в стиле «хороший коп, плохой коп». Сейчас она играла роль хорошего копа. «Если снова увидите тот автомобиль, дайте мне знать, хорошо?» Элли кивнула, повернулась и пошла по улице. Лодца смотрела ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за углом. Она повернулась, собираясь вернуться в участок, и замерла на месте. Потом подняла голову, у окна наверху стоял Корнул и следил за ней.